Глава девятая. Сегодня ночью было о зарение, даже не ночью, а под утро, когда еще не вышел из странного состояния именуемого сном, а мысли уже чистые и ясные, вдруг с предельной отчетливости увидел атомы, протоны и электроны, рассмотрел незримые ранее связи между квантовыми частицами, странный свет, что не свет. мощные космические течения между галактиками, внутренности нейтронных звезд и черных дыр, что вовсе не дыры, проснулся с бешено колотящимся сердцем, в ужасе понимая, что успел ухватить кусочек подлинной картинки бытия. Что вот оно как, а у меня даже нет слов, чтобы описать увиденное. Да и чувство какие-то нечеловеческие, хотя если увидел, то человеческие. но увидел наверняка только краешек спектра восприятия человека невыносимо узок и странное ощущение, что это вот все создавалось для нас и вселенная очень спешила создать нас. Почему? Почему такая уверенность, что уже бесчисленное количество раз п о г и б а л о но на этот раз, возможно, успела или успеет, еще не завершено, хотя осталось это чуть-чуть? Это просто память о прошлых погибших без нас вселенных, где-то застряла отдалеко в наших генах. И, может быть, когда-то до нее доберемся. То есть, мы рождены для того, чтобы создать нечто, спасти себя и вселенную. Только нужно очень-очень спешить, ни сна, ни отдыха измученной д у ш е как пел на полоцком в е отдыхе князь Игорь. н а к о н у н а столько огромное. что невозможно даже представить. Все прежние попытки были неудачные. Даже неизвестно бывал ли в них разум, а если был, то какой именно. Ясно одно: все прежние были неудачными. Но у вечности есть бесспорнейшее преимущество: попытки можно повторять бесконечно в расчете на некий туннелирующий гену. в ы л и с и спас тели. стяжелой головой, разбитой даже с некоторой раздвоенностью. Странно быть вот здесь и сейчас, но в то же время смутно ощущать бесконечность времени, в к о т о р о м вспыхивали и гасли вселенные много-много раз. Правда, крепкий кофе с тремя ложками сахара на чашку взбодрил. Жизнь показалась не таким уж и огоньком свечи в х о л о д н о й ночи перед натиском мощного урагана. Выстоим, пробормотал слух, то ли подбадривая себя, то ли проверяя, я это еще или уже не я? Мало ли, что другие облажались. На первом этаже даже на втором кипит жизнь. Появились даже несколько из удаленщиков. Чувствует запах больших денег, что ли? Хотя мы не настолько демократы. Тогда ощутили близость всемирной славы? Тоже вряд ли. Мы не шоумены, для тех это важно. Я зябко передернул плечами. Что-то-то я настолько демократился, что простой энтузиазм ученых даже не упомянул. Это же главный у нас двигатель. Нам хлеба не надо, работу давай. Поднимаясь в свой кабинет, услышал хвастливый голос Мухортова. А я Алису заменил на Ани м е желаете. С трудно было, но я решил. Навстречу по коридору с ним шел Гранде, поинтересовался с я з в и н к о й в голосе: "Ща еще в м о д е а не ф а р е в о р как р и м с к а я и м п е р и я сказал Мухартов торжественно. д р а с т е шеф". "Римская пала", напомнил Гранде. "Доброе утро, Сергей Антонович". Сменило имя, уточнил Мухартов. Сперва с т а л а Римской империей, германской нацией. Потом просто европейской цивилизацией, так и н а ш а Ани п р и б у д е т в наших сердцах вечно. Они остановились и смотрят на меня вопрошающе. Гранде буркнул: "Виртуальным хорошо, они вечно молодые". Мохортов спросил с надеждой: "Шеф, это же хорошо? Хоть что-то неизменное в этом трясущемся мире?" Я сказал строго: "Мир не т р я с е т с я И вот р и с у т вот такие умники, чтоб через час представил мне сетинг н и з к о моря ь с заселенными локациями. Он охнул. Через час? Алкома в помощь! произнес Грандем многозначительно. Я посмотрел в их удаляющиеся спины с тревогой. Гранде знает больше, чем говорит. За час такая черепаха, как Мухортов, только кофе успеет сделать. И двойной бутер сварганить, а на с э т и н г у шла бы неделя. Но, конечно, солком й все ускорится. И наши уже фишку усекли, особенно если перед ней поставить задачу и не вмешиваться в ее решение. Перед обеденным перерывом, который не соблюдаем, в кабинет вошел косолапый невдалый, растрепанный л о х м а т о й Карла Маркса о в борода, как у ч у д и щ а изаленького цветочка. Подошел к столу и только тогда проговорил тихонько: "Шеф, я включил г у ш а к но все же Алкома начинает вести себя странно. Вы еще не заметили? Наконец-то мелькнула мысль, но ответил отстраненно, любезно: "Вроде без особенных сбоев. Баги научилась почищать сама, работает с опережением графика". Уточнил он и добавил со значением. Ну и вообще, иногда забегает вперед. Так это здорово. Он посмотрел с сомнением. Ну, как бы да, но в то же время с этими добавочными кубитами, что не кубиты, а триплеты, работать не только стало быстрее, но и чище. Он запнулся с ответом, посмотрел по сторонам и ответил совсем шепотом: если бы только. Я вот сегодня только начал вводить задачу, а она мне сразу ответ. Хотя до конца еще не всобачил все переменные, проверил ответ верен до с т а т ы с я ч н о й после запятой. Я сдвинул плечами. Может, ввел по второму разу или задавал подобного рода? Он энергично потряс головой. Нет, я сам только сформулировал, начал вводить только только первое уравнение. Она взяла и ш е ф как будто знала, что я приду с такой задачей. Я ощутил напряжение в груди, но заставил себя ответить спокойным голосом. При чем тут знала или не знала? В курсе нашей работы и того, что строим. По логике подошли к этому порогу и первым переступил. а л к о б а начинает предугадывать, в каком направлении строим наш виртуальный мир. Это же хорошо. Отбрасывает тупиковые варианты, выбирает рабочие, просчитывает и выдает готовые результаты. Как только заикнемся, он посмотрел на меня в великом сомнении. Шеф, вы прям как Айсберг. Еще ни один Титаник потопите. Значит, сама ничего не задумывает. Ну там, п о р а б о т и т ь нас и насиловать наших женщин. У тебя нет женщины, напомнил я. А чужих не жалко, мы же демократы. Иди работай. Это же хорошо, что начинает выполнять не только отданые команды, но и те, которые готовимся задать. Он повернулся уходить, у порога оглянулся, голос прозвучал странно. Тогда нужно даже мысли в кулаке покрепче, чтобы и не пискнули, а то иногда такое в голове. Вот и не думай, предостерег я. За всех нас думает партия и правительство. Иди, иди. Чехов сказал, в человеке все должно быть чистым, даже мысли. Это из Библии, уточнил он. Но где Библия, а где мы? Дверь за ним закрылась. Я некоторое время сидел неподвижно, успокаивая бешено стучащее сердце. Вот оно. Мои смутные тревоги насчет успешности работы н е з р я ш н ы е Когда все идет через ч у р хорошо, тоже не хорошо. Жди большого облома. Но раньше не знал где и как, а теперь вот лопату в дерьмо под самый нос. Алкома старается для нас, даже начинает предугадывать желания. Но кто-то верно сказал, что услужливый дурак бывает опаснее врага. Хударман, что смотрит дальше других благодаря своему росту. уже предлагал скармливать ей в первую очередь мировую литературу, труды философов от каменного века и до наших странных времен. Но я еще тогда сразу отверг, заявив, что нужно все для фронта для победы. Это значит ничего, кроме нашей баймы. А всю мировую литературу и философию она уже поглотила в доли секунды и ничего не изменилось на самом же деле. Изображая такого держиморду, побаивался, что с нашей л и т е р а т у р й и философии вообще свихнется при всей высокопарности и множестве высоких слов, о снова там в необходимости захвата новых кормовых участков и уничтожении соперничества. Но к счастью в литературе и философии для л к о м ы как и для нас, ничего конкретного. Где Библия, сказал сейчас невдало, а где мы и попал в самое матросское я б л о ч к о на макушке сына в и л ь г е л ь м а т е л я Демократия Библию отменила. В ней зашажок в сторону сразу огонь с неба или потоп, а у нас все можно, даже и то чего еще нет и то можно. При автократии Алкома работала бы как атомные часы, но сейчас демократия ориентиров нет, рамок нет, потому может получиться так, что у одних суббота, а у других пятница, что открывает заманчивые возможности. Все три женщины нашей команды быстро усвоили, что для остальных мужчин здесь просто коллеги, хоть и с сиськами. Это обидно. Но с другой стороны, здесь именно те, за которыми женщины охотятся, все безвредных привычек, ибо на те развлекухи нужно много свободного времени. У всех высокие зарплаты, но по бабам не ходят. То не так интересно, как работать вот так с азартом и знать, что делают интересную нужную работу. Сегодня я вызвал к себе Валентину, сказал без преамбулы. Перевожу т е б я работать с Теодором. Он гений в математике. Кому-то нужно его уравновесить. Нам только срывов не хватает. Она ответила с сомнением. Он сегодня назвал меня в а г и н о й сушами. Все думаю, комплимент или хотел обидеть. Сложные люди эти математики, сказал я с с о ч у в с т в и е м о с о б е н н о программисты. Раньше говорили насчет ж о п ы сушами. Зачем было придумывать языки Бейсик и Паскаль, когда есть великий могучий русский? На нем можно все, как сказал Карл V, римский император. Вот-вот, с о г л а с и л а с ь он а с обидой. Образованность все хочет показать. Ладно, это он так издалека ко мне подкатывает, хотя я девушка простая, интеллигентная. Хороший человек может и в жопу. А работа над дизайном пока оставить. Поставил я. С этим будет интереснее. Да и разгружать его надо. Она посмотрела с интересом. Понимаю. Я не ту разгрузку имел в виду, уточнил я поспешно. Но вообще-то ему нужна всякая. И в работе, и это эмоциональное. Он мужчина видный, согласилась она. Хоть и сегодня рубашку надел на выворот. А трусы? Он трусы не носит. Сообщила она. Старомоден. Сейчас модно быть старомодными. Я кивнул, она мило улыбнулась и ушла. Хороший, послушный сотрудник. Все выполняет. Никаких капризов. Побольше бы таких. После ее ухода ощутил, что с трудом удерживаясь от острого желания спуститься в нижний зал и пообщаться с Алкомой. Это не человек. С ней можно общаться из любого уголка планеты. Разницы для нее нет. Это громадный и мощный калькулятор тупо выполняет то, что закладываем, а не что-то темное и пугающее, что вот-вот восстанет и начнет нас убивать. Хотя все-таки нечто темное и пугающее. Но вообще нас пугает все, что сильнее нас или быстрее, иначе бы не выжили. Потому нужно понимать суть древних инстинктов и не поддаваться им. Хотя они чаще всего п р а в ы Оптимизация работ в Алкоме заложена по дефолту, а еще и сами то и дело поправляем и направляем, так что да, лишь выполняет то, что требуем. Просто оказалось, что может больше, чем ожидали. После того, как Гранде с кормил ей все данные Минздрава, в том числе и медицинские карты населения, Алкому с в о и л а их. Рассортировала, особо выделив тех, кто ее обслуживает, и начала менять рекомендации наших врачей, дабы исключить так называемый человеческий фактор, когда даже лучший врач может з е в н у т ь ошибиться, просто не д о п о н я т ь проблему, назначить менее эффективное лечение, что бывает сплошь и рядом. Я вообще о р е л здоровье мое л у ч ш е е день ото дня. Так это выглядит, но другим оздоровительный эффект не так заметен. Хотя Минчин перестал горбиться, Гранде уже не шаркает ногами, ходит в п р ы ж к у бодрый и веселый, Невдалый перестал кашлять, и что удивительнее, уже неделю не вижу его сигарой. К счастью, все так поглощены работой, что на эти перемены в себе не обращают внимания. Дескать стали лучше себя чувствовать, ну и ладно. Сегодня л ы с е н к о доложил, что разместил на первой ссвойной локации деревушку с крестьянами, крестьянками и разнообразным скотом, а дальше Алкома начала строить такие же и в других местах, рандомно меняя людям имена в внешности привычки. Не расположат на вершинах гор, спросил я с недоверием, или в озерах? Он помотал головой. Шеф, во-первых, я указал где что и как, во-вторых, в с е хватает на лету, и чаще всего делает до того, как открою рот. Четко считывает наши мысли, если оформленные уже готовы сложить с в слова. Это страшновато, буркнул я. Я же знаю, какие у тебя бывают мысли. т е глубоко, заверил он. Она считывает только те, что я уже четко оформил и готов выговорить. Она знает только работу. И тех напомнил я себе, кто ее обслуживает. Это хорошо, но и напрягает.